Женщина провела своего восхищенного красотой вечернего Лорейна спутника по спиралевидной лестнице на уровень ниже. Улочки здесь были просторнее, прохожих немного больше, в основном молодые пары, гуляющие по тротуарам рядом с каналом. Интересующий нас кабачок там, показал Иша на раскрытые двери впереди. Они вошли в нотель. Помещение больше походило на выставочный зал, нежели на ресторан. Вдоль выложенных разноцветной плиткой стен, на значительном удалении друг от друга, стояли деревянные столики, над ними висели картины, убранные в тонкие рамы, с потолка свисали коплевидные белые лампы. Трион показала на одну из картин, изображавших рыбу с тремя глазами женщина, и пояснила: Художник Терион Огненное Сердце жил в эпоху короля Аэтиса. Может, здесь сядем? Сторик под картиной действительно пустовал, и второй кивком согласился. У рыбы три глаза, устраиваясь поудобнее, удивил сон. Художственный вымысел, почти, ответил лишь и жестом подзывая официантку, и когда та подошла к столику, попросила по-эльфийски: "Лавенаго сау ме чайль". Колянули витумоли. Миловидная девушка понятливо склонила головку и с достоинством удалилась. Что ты заказала? спросил Сергей. Художественный вымысел, сообщила женщина. Блюдо из трех глаз и рыбы гос и местный вариант кофе. Отлично утоляет жажду, бодрит, но не содержит кофеина. Обнадеживает, поблагодарил за полезную информацию второй и попросил. Нельзя вернуть к нашей беседе. Я так долго добирался к вам. Почему нельзя? Можно, согласилась Иша. Тогда вопрос. Ваш Теклис не догадался сразу меня обучить азам Сафери. Он, как я понимаю, большой мастер в этих вопросах. Я бы обернулся быстрокрылой пичугой, и мы с тобой пили бы местные напитки без кофеина на несколько дней раньше. Обернуться можно было только за пределами северных пустышей. Быстроглазая пичуга скоро потратила бы необходимую для поддержания формы энергию и рухнула в своем естественном отражении теле с высоты соколиного полета на землю. Прислал вот и Ворбстон, именно. Хорошо, а на драконе нельзя было встретить нужного человека? Тоже нельзя. На одном драконе глупо, а высылать целую эскадрилью значит объявить начало военных действий. Хотелось тихо, и чем тише, тем лучше. Сейчас смутные времена. А если бы меня убили? Именно на этом и больше всего и рассчитывали. Не понял. Если бы тебя убили, то через несколько минут ты бы и пил тот самый напиток без кофеина. Алтарь возрождения, понимаешь? Один из них в башнях, а это. Понимаю. Но ты оказался на редкость сустрым парнем, и мы потеряли из-за тебя уйму времени. Надо было послать убийцу. Мы и послали. Не может быть, с Кевина? Его. Тогда почему он меня не того? Не знаю. Может быть, где-то рядом был Дзинч, тот попал под его влияние? Дзинч. Да. Демон изменения. Он постоянно всё путает. А в последнее время с ним происходит что-то совсем странное.